Глава вторая. Большая часть команд определились с выбывающими кланами, комментировал происходящее Гусев. Остались Италия и Российская Империя. Итальянский представитель движется к судье состязания, сказала Тихомирова. А это значит, среди всех команд остались наши. «Время поджимает. Остается 20 секунд. Российской империи следует поторопиться». По голосу Гусева было очевидно. Переживает. В следующую секунду он воскликнул. «А вот и Юлия Воронина. Похоже, наши определились». 37-летняя высокая брюнетка неторопливым шагом подошла к Крылову и обозначила выбывающий клан, после чего отправилась к своим. Воронина не была гламурной красоткой, но харизм ей было не занимать. По слухам, к ней подруливал сам император. Но она отказала ему. Эта женщина, как ведьма, была загадочна, хитра, изворотлива. И что-то в ней всегда манило мужчин. Крылов вместе с судейской коллегией проверил исполнение задания и отметил выбывших в списке. После проделанной процедуры Арсений снова взял микрофон, прежде чем донести результаты. Стер платком капли пота со лба из-за духоты. Несмотря на вечер, все равно было жарко. Вот что значит июль. «Отлично, все команды справились и получают по одному баллу», — энергично объявил он в микрофон. Возле него кружил дрон с видеокамерой. По периметру арены стояли операторы. И захватывали всю картинку, передавая на экраны телевизоров и смартфонов по всему миру. А сейчас попрошу организаторов раздать капитанам команд конверты. Крылов оттянул воротник рубашки. И почему ему, как одному из этих самых организаторов, выпала доля главного судьи? Бойцы так хмуро смотрят, словно хотят его убить. А он далеко не воин, а простой ведущий спортивного канала. Всем командам раздали запечатанные белые конверты, после чего Арсений Прокрихтеф продолжил. Итак, скорее всего, как вы и подумали, это новое состязание. У вас в руках находятся конверты. В них карта к полигону Север, где будет проходить основной этап клановых игр. Также внутри депозит в размере 200 тысяч рублей. Перейдем к сути. На полигоне находятся 10 штабов. Ваша задача занять один из них и с знамя. Если по каким-то причинам команда утеряет знамя или не водрузит на флагшток штаба, то выбывает. С момента, как вы вступите на полигон, вы не сможете покинуть его территорию. Для этого и нужен депозит. По следованию маршрута закупите провизию на команду из 90 человек, чтобы не умереть от голода за время состязания. Вам облегчили задание. Внутри штабов есть кухня, душ и вода. Учитывайте это при закупке. Ну и, пожалуй, самое главное. Первые семь команд, занявшие штаб, получат по одному баллу. Последние три — ноль. Прибытие команды зачитывается при занятии штаба последним членом команды. Конечно, если кто-то из вас умрет по пути, тащить его труп не обязательно. У Вас... «Пятнадцать минут на обсуждение стратегии и маршрута. Затем ворота арены раскроются!» — бурно воскликнул Крылов. Стадион взревел на эмоциях. «Лучший подарок — в день открытия начать состязание!» Команды же совсем не ликовали. Никто и предположить не мог, что их поставят в такие условия. Обычно состязания проходили как простой турнир. Посостязались днем, а вечером и ночью отдых дома. Теперь же им придется жить на полигоне. Еще и с таким ограничением в еде. 200 тысяч депозита на пропитание 90 человек — это слишком мало. В соревнования отнимают очень много сил, а значит, потребуется больше энергии, следовательно, и еды. Как бы там ни было, все принялись за обсуждение. Никому не хотелось быть в числе трех последних команд и не заполучить очков. «У кого какие предложения?» — задал вопрос Жуков. Главы кланов в количестве уже девяти собрались в круг для нового обсуждения. «Что если Романовы перекроют выход из арены? В это время мы успеем оторваться от основного косяка команд предложил Калашников. «Думаешь, что тут один такой умный?» указал Томми в сторону, где африканцы и американцы формировали отдельный отряд. «Придется прорываться вместе. Если они схватят кого-то из моих в плен, то я и сам не пойду в штаб, пока не вызволю своих. Так что твоя идея отклоняется, Калашников». «Не тебе тут указывать!» прищурил взгляд Владимир. Больше ему сказать было нечего, ведь Томми прав. Если кого-то схватят в плен, это значит, что занятия штаба не зачтут. Зачет будет лишь при занятии позиций последним участникам команды. И хорошо, если бы захваченных в плен убили. Только вот соперники тоже не дураки. Никто не станет рисковать очками команды. — Я думал, мы на равных условиях, — хмыкнул Томас. — Ни шикла на не может быть на равных с высшим не согласился Калашников. Тогда зачем позвали на обсуждение? Если мой голос не равен, то и участвовать не вижу причин. Сами разбирайтесь. Томи вложил руки в карманы и, развернувшись, собирался пойти к своей команде. Не спеши, Романов, окликнул Александр Грозный. Что такое, Грозный? оглянулся Томас. Между ними не было никогда конфликтов. Возможно, из-за того, что Александр не видел в томе соперника. А может быть, из-за его молодого возраста не воспринимал серьезно. Самому-то Грозному было 46. Раз сейчас мы работаем как одна команда, то тебе следует послушать общую стратегию. Если Романовы будут действовать не по общему плану, Это может создать проблему для всей империи. Да вот неплох, хорошо. Пожал Томми плечами и остался. Вставлять палки в колеса своим же он не собирался. По крайней мере сейчас, пока работают сообща. Для начала давайте взглянем на карту, предложила Воронина. Дельное замечание, поддержал ее Жуков. Осталось 13 минут на разработку стратегии. Грозный, который и являлся капитаном Российской империи, раскрыл конверт и вынул карту, развернув ее. Все уставились на маршрут. «У меня уже есть план», — произнес Астафьев. Все взглянули на него. Он прокряхтел. «Вот это давление!» «Похоже, все напряжены». «Пройдем через торговый квартал», — ткнул он пальцем. «Оттуда через Троцкий мост. Если кто станет преследовать нас, сдержим на мосту». «Но что, если остальные команды пойдут другим путем? Мы ведь не знаем, у всех ли одинаковый маршрут!» Впервые подал голос Злобин. «Отличное замечание», — кивнул Жуков. «Соглашусь, у команд могут быть разные маршруты, а в правилах, — указал он на второй пункт, написанный на карте, — нарушение маршрута в дистанции свыше 700 метров равнозначно дисквалификации команды с турнира. Предлагаю посовещаться раздельно со своими кланами. «Десять голов хорошо, а девяносто лучше», — предложил Томми, хотя уже придумал тактический план. Главы посмотрели на него, но спорить никто не стал. «Тогда сбор через пять минут», — высказался Грозный. Все кивнули и направились к своим кланам. Томми подошел к девяти гвардейцам. Это его элитная команда, собранная для участия в клановых играх. «Слушайте сейчас внимательно». Он присел на корточки, указательным пальцем нарисовал, вскопав в газон набросок карты. «Это карта нашего маршрута. Тут торговый центр «Ашан», — ткнул он на квадрат. «А это Троцкий мост. Здесь конечная точка полигон Север. Мы не можем покинуть данный маршрут, максимум отклониться на 700 метров. Как вы все слышали, нужно закупить провизию, занять штаб в числе первой семерки и при этом не попасть в плен. И уж точно не подохнуть!» — У нас пять минут на разработку стратегии. Гвардейцы задумались. — Что если вырваться первыми и удержать Троцкий мост? — почесал подбородок Казбек. — Мы не в курсе маршрута других стран. Возможно, они пойдут другой дорогой, — пояснил Томми. — Хм, ясненько. Казбек задумался, как и остальные. — Господин, а как насчет того, чтобы выделить группу для закупки провизии? — предложил Сергей. «Провизия — слабое место. Нужно учитывать, что небольшую выделенную группу легче взять в плен. Более того, противники еще и присвоят провизию. Так можно лишиться не только членов команды, очков, но и жратовый», — отрицательно покачал головой Томми. «Тогда стоит идти всем вместе», — произнесла Баринова. «Как вариант, но тогда наша скорость будет на минимуме», — ответил Томми. «Господин, позвольте высказаться!» — подняла руку молодая рыжая девчонка Вика Быстрова. Как указывала Баринова, та являлась гением тактики, еще и подрывница. В прямом бою она была плоха, но как тактик... Томми взглянул на нее, вспомнив, как та мило смущалась, когда раздевалась на тренировке. «Черт, и почему у него такие мысли к подчиненной?» «Отставить, короче!» «Что там у тебя Быстрова?» Почесал Томми щеку, стараясь не смотреть на ее грудь мелкашку. Хотя довольно милашную. «Как насчет вашей стратегии на учениях в Японии? Хоть меня и не было с вами, но я изучала рапорт проведенного похода в горы. Тогда вы выбрали несколько членов команды и послали вперед. Занять вершину горы. Что если провернуть то же самое со штабом? Хм, мне нравится ход твоих мыслей». Однако, даже если я выделю несколько человек из клана, есть несколько неизвестных переменных, которые невозможно просчитать. Что будет, если на них нападут по пути? Допустим, маршрут американцев окажется короче, чем наш, и большая часть их команды пребудет первыми. Не проскользнет ли у них мысль воспользоваться численным превосходством и уничтожить нашу малую группу? Тогда что, если наша малая группа при прибытии на территорию полигона Прежде чем занимать штаб, проверит безопасность данного действия. Если на территории полигона уже будут вражеские силы, то не соваться. Предложила быстрого решения. «Звучит просто, но мне нравится. Молодец!» — похвалил Томми. «Служу Романовым!» — ударила себя в грудь рыжуха. «Но этого мало!» — хмыкнул Томас. Все чуть удивились. Томми же по-хищному оскалился. Быстрого, ты должна собрать бомбу из подручных средств Ашана и установить ее в любом из штабов. Я хочу разрушить один». «Господин?» «Вы настоящий злодей, господин!» Через пять минут главы кланов Российской империи вновь собрались в кучу для общего обсуждения стратегии. «У кого какие предложения?» — взял первым слово Жуков. Томми взглянул на него. Этот чувак постоянно нуждался в общении или не мог молчать? «Предлагаю высказаться по рангу», — предложил Калашников, с ухмылкой взглянув на Томми, типа утер нос. Романов даже не стал закатывать глаза от такой тупой подколки. «Как капитан нашей общей команды выскажусь первым?» произнес Александр Грозный. Никто не стал спорить, к тому же по рангу Грозные являлись на первом месте среди присутствующих. «Предлагаю прорываться всем вместе на максимально возможной скорости. Разделяться — значит подвергнуть себя риску. Не хочется терять баллы на старте турнира». «Мое предположение схожее», — высказалась Юлия Воронина. «И людей провизию следует защитить». Слово взяла Катерина Долгорукая. «Я бы выделила группу для закупа провизии и отправила ее вперед. Основные наши силы нагонят их и объединятся. Вместе и продолжим маршрут. Учитывая дистанцию в 32 километра, данное решение позволит прийти в числе первой семерки». Главы кланов кивнули, учитывая мнение внучки Снежаны Долгорукой. «Я за объединение всех кланов!» – произнес Владимир Калашников. «Хоть и не всем рад!» Бросил он ледяной взгляд на Томаса. Тот не среагировал. «Моя команда пришла к такому же выходу, что и леди Катерина», — Жуков улыбнулся Кате. «Группе, закупающей провизию, выделить дополнительные силы охраны, чтобы снизить риски потери или пленения. И все выгорит. Уверен, остальные команды проделают подобное. Никто не захочет тратить время на провизию». «Мы услышали тебя, Жуков». Прервала его Юлия, понимая, что если того не остановить, то это затянется надолго, а время поджимало. — Нужно еще распределить группу на закупку провизии. — Говорите следующий. — В общем-то, я за второй вариант, — коротко ответил Муромов. — Поддерживаю, — кивнул Астафьев. — Я тоже за второй вариант, — сделал свой выбор злобин. Все взглянули на Томми. — Я против. — Ну кто бы сомневался, — Цокнул языком Калашников. «Поясни, Томас», — довольно дружелюбным тоном произнес Жуков. «Мы не знаем, что представляют собой так называемые штабы. А что, если это просто хижина или сарай? А его уничтожение позволит водрузить знамя». «Об этом судья состязаний не сказал, но что-то у меня закрадывается мысль, что не станет штаба ноль баллов, либо дисквалификация. Даже если ничего из этого не произойдет, По Российской империи такое явно ударит. Так что Романовы предлагают следующее. Выделить из бюджета средства на создание бомбы. Мой спец заминирует свободный штаб и подорвет. Тем временем группа быстрейших займет любой из штабов и примется за оборону. Это звено должно состоять из сильнейших бойцов, однако основную группу также должны прикрывать умельцы. «Ты сошел с ума!» «Так и знал, что у тебя не лады с башкой Романов!» — съежился Калашников. «Разрушить штаб слишком низко!» «На войне все средства хороши», — не согласился с ним Томми. «Мы не только разрушим штаб, но и создадим противостояние. Кому-то штаб не достанется, и он решит отбить его у других. По логике, отбивать отправится к слабейшей команде» никому из глав кланов это не понравилось ты псих я против я тоже второй вариант лучше даже катерина взглянула на томми с еще большим отвращением он точно больной воронина же прикинула так вот какой ты кровавый наследник безумный человек ты опасен Томи не удивился, так что спокойно заметил. «Если для вас это все детская спортивная игра, то окей, я больше не вмешиваюсь». «И отлично!» — нарыкнул Владимир. «Раз совсем разобрались», — произнес Грозный, так же странно поглядывая на Томаса. «То выделим группу для закупки провизии». «И охраны!» — вставил пять копеек Жуков. «И охраны!» — подтвердил Грозный. Думаю, будет честным выделить из каждого клана по два бойца. Согласна, согласен, подтверждаю. Все проголосовали за. Я против. Да что с тобой такое, Романов? Взглянул на Томаса Муромов. Я отправлюсь со своим кланом вперед и займу штаб. Так будет выгоднее для всех, пояснил Томми. И в чем же выгода? Спросила Воронина. Ей искренне было интересно. — Пожалуй, как и остальным. — Я заполучу штаб и сохраню его до прихода всей команды. Знамя можете оставить себе, — указал он на флаг империи, который держал гвардеец, подчинявшийся Александру Грозному. — А если не выйдет и меня схватит в плен, уверен, вас это сильно не расстроит, и потерянный балл не такая и большая цена за выбывание романовых из игр. — Решил заняться самопожертвованием, Томас, — уточнил Муромов. «Я не доверяю ему», — буркнул Калашников. «Вдруг он задумал подложить свинью. Отпускать Романовых вперед — ошибка». «А я напоминаю», — забеспокоился Жуков. «До начала состязания осталось шесть минут. Не забывайте про распределение групп». «Депозит в любом случае не в моих руках», — пояснил Томас. «А изготовить бомбу из говна и палок даже мой спец не способен. Будь спокоен, Калашников». «Хм...» — хмыкнул Грозный. «Если Романовы застолбят столбят штаб и удержат его, это будет отлично. А в случае неудачи мы потеряем низший клан». «Невелика потеря», — буркнул Владимир. «Тогда голосуем. Кто за предложение Романова?» «Соглашусь». «Пожалуй, я согласна». «Я тоже даю согласие на маневр Романовых». «Согласен». «Не против». Положил Калашников руки на грудь. Попасть в плен к врагу! Такое точно станет позором. Томи не стал реагировать, потому что не собирался попадать в плен. Только ухмыльнулся и напутствовал. Удачи в вашем марше! И не просрите провизию. Незателиво махнув ладонью, он отправился к своим бойцам. Надменный щегол! У меня чувство, что он что-то задумал. У меня тоже. Через четыре минуты команда Российской империи распределила состав согласно своей стратегии. Остальные страны также были готовы к марш-броску к полигону Север. У каждой команды были свои тактики и мысли насчет данного этапа противостояния. Но то, что это будет не просто бег на дистанцию, осознавали все. Крылов. Как и тысячи зрителей, наблюдал отчет последних десяти секунд на циферблате. Крики зрителей переполняли арену. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, марш!